Глава 4. В каньоне Барабаша мы с Вольтом видели странных животных, в которых были подселены демонические сущности. Я тогда еще думал, что это ловушка на случай, если кто-то из нас решит избавить страдающих зверушек от мучений. Теперь же я понял, что это было немного другое. Это была проверка. Я продолжал удерживать Михея за грудки. И вот тут случилось совсем уж неожиданное. На моих глазах из него выскочила демоническая душа, но вместе с ней тело покинуло и душа Михея. Парень обмяк в моих руках. Ублюдки-хранители сделали это. Научились забирать человеческие души. Я отпустил Михея, и тот упал с громким шлепком на землю. Обернувшись к своим, я увидел, что никого больше такая участь не коснулась. Мои экзорцисты вместе с туземцами отлично поработали и справились со своим первым заданием – научились изгонять демонов. Первые, очищенные от подселенных душ, уже начали приходить в себя. Саша неловко поднялся, цепляясь за дверной косяк руками. Он увидел меня и вздрогнул. «Княже, ты...» Его слова оборвались. «Все хорошо, Саша!» Я шагнул к нему и протянул руку, помогая удержаться в вертикальном положении. «Теперь все будет хорошо, дружище!» Меня будто на части разорвало, а потом обратно по кусочкам собрало. Прохрипел он. «Так себе ощущение!» «Знаю!» Я кивнул. «Зато теперь у тебя иммунитет к одержимости, что тоже неплохо!» Я огляделся. Иммунитет теперь есть у всех моих людей. Но не только. Дюжина рабочих, персонал санатория, громобои и рубежники. Все они прошли через одержимость и изгнание из них подселенной сущности. Я зашел обратно в столовую, проверил состояние раненых и посмотрел на бледные лица детей. Вроде бы все в порядке. Даже первые робкие улыбки начали появляться. Но меня не отпускала мысль, что все это случилось по моей вине. Я не смог находиться рядом с ними, просто не смог. Снова вышел на улицу и прислонился к перилам террасы. Вольт уткнулся лбом мне в живот, да так и замер. Ну, а я думал. Много думал. Хранители не ответили на мой вызов, но это не имеет значения. Я найду их сам, если придется». И для этого мне нужны силы. Потрепав пса по загривку, я вздохнул. Хочу я или нет, но придется искать третью часть элементаля. И заодно нужно усилить тех элементалей, которые все эти годы скрывались в Иссилии. И ведь я даже не знаю, были они тут во время изгнания или нет. Как-то не до них было. Их энергию я не высматривал, а скрываться от людей они неплохо умеют. Пока мы с Вольтом стояли на террасе, рабочие, прибывшие для расчистки развалин в деревне, собрались недалеко от меня. Мужчины о чем-то спорили, то и дело указывая на тело Михея. Наконец они что-то решили и подошли ко мне. — Ваше сиятельство, потолковать бы! — обратился ко мне рослый мужик с черной кудрявой бородой. — Мы же, когда к вам подрядились, условия одни были, а тут вон на чего вышло! «Слушаю вас». Я толкнулся от перил и сделал шаг к рабочим. «Мы на такое не подписывались!» — выкрикнул из-за его спины поджары мужчина лет 30. «Ваши дела нас не касаются, но после всего работать мы на вас не будем». «Хорошо», — равнодушно бросил я. «Прежде чем уйдете, вы должны знать вот что». «Вы все были одержимыми, но теперь чисты, и никогда никто из вас больше не сможет стать одержимым». «Это как так, ваше сиятельство?» Бородач аж крякнул от удивления. «Заговоренные мы теперь от демонов, что ли?» «Можно и так сказать». Кивнул я. «Но это только одержимости касается. Если встретите монстров, то пощады не ждите». «Не, вы, братцы, как хотите, а я текаю». Снова подал голос поджарый мужик: "Своя шкура дороже". Пятеро работников согласились с ним и, махнув своим на прощание, загрузились в фургончик. Передо мной остались стоять шестеро мужчин, и они явно чего-то ждали. Наконец, бородач прочистил горло, поймал кивки остальных и взял слово. В общем, так скажем, княже Он набрал воздуха в свою мощную грудь. «Мы живы благодаря вам. Вы спасли нам жизни и избавили от одержимости. Если бы не вы, гореть нам факелами на площади». «Да, все так», — поддержал его сбитый парень лет 25. «Не в жизни такого не было, чтобы одержимых лечили, а не сжигали на месте». Третий мужчина был уже не молод, лет так пятидесяти, соломенного цвета волосами. Типичный русский мужик, «Мы хотим на вас работать, княже», — высказался четвертый мужчина, худощавый и длинный, как жердь. «Не прогоняйте, примите нас к себе». Неожиданно, конечно, но решение принять нужно. Вон как мужики на меня смотрят вжидающе, даже дыхание затаили. «Моим людям негде жить», — сказал я, заметив, что к нам стекаются остальные бывшие одержимые, в том числе громобои и рубежники. Дама разрушены, а мои земли усыпаны телами монстров. На данный момент меня беспокоит только это». Так мы поможем», — сказал Бородач, ударив себя кулаком в грудь. «Рубежники вон покажут, что и как с демонами делать, или разгребать завалы будем». Он оглянулся на своих коллег и вздохнул. «Только в шестером не управимся так быстро, как было оговорено». Бородач сник, а потом посмотрел на меня с надеждой. — Но мы будем стараться. Если таково ваше условие, чтобы нас принять в себе, то мы согласны. Пупы надорвем, но сделаем. Не надо ничего надрывать, — сказал я, задумавшись. — Будет вам рабочая сила. Главное, чтобы в строительстве вы разобрались и смогли команды верные отдавать. Это мы запросто. Столько лет уже работаем. Обрадовался Бородач. «Меня Климом звать, а это Илья, Степан, Тарас, Сава и Егор. Будем знакомы», — кивнул я. «Готовьтесь выдвигаться через час и поешьте, что ли, раз уж столовая под рукой». Мужики радостно закивали и ушли обедать, а ко мне подошел Андрей Левин. «А нас примите к себе, Юрий?» — спросил он. «Если уж кому и служить, то только вам. Мы хотим стать частью вашей родовой гвардии». — А со службой проблем не будет? — спросил я, оглядев громобои в полном составе. — Это мы сами решим, — твердо сказал Левин. — Так что, примите нашу присягу. — Приму. Я кивнул и положил руку на голову Вольта. — Знать бы еще, как эту присягу принимать. — не подскажешь, что делать нужно, дружище? — Так ничего особенного. Просто скажешь, что принимаешь клятвы, — ответил Вольт. «Я Андрей Левин, командир отряда громобои. Клянусь служить верой и правдой роду Громовых», — начал Левин, а затем и остальные потянулись. «Клянусь, что пока я жив, ни один враг не останется безнаказанным. Слово мое крепко, клятвы мои нерушимы. Воля и жизнь мои отныне во власти главы рода. Принимаю ваши клятвы. Добро пожаловать в род». — сказал я и посмотрел на переглянувшихся рубежников. — Что у вас, Денис? — Тоже хотим в гвардию, — глухо сказал командир рубежников. — Каньон сегодня есть, завтра нет, а служить тебе не зазорно, скорее даже почетно. Мужики правду сказали, если бы не ты, гореть нам синим пламенем на столбах. — Ну, раз решились, то вперед, — спокойно сказал я, глянув в глаза каждого рубежника. Даже ворчливый Самойлов не отвел взгляд и решительно кивнул. После того, как я принял клятву у рубежников, ко мне подошли экзорцисты. Эти в гвардию и рот не просились, но очень хотели сходить в каньон, чтобы посмотреть на демонов в их естественной среде обитания. Как оказалось, раньше им запрещали такие рейды. Пообещав им устроить вылазку в ближайшее время, я ускорился и вместе с Вольтом рванул в каньон. «Пора вызволять моих машек из каменного мира, заодно и големов к работе привлеку». Ну и загляну к Меркулову, вдруг он созрел и уже готов к разговору. В этот раз на мое появление в Исселе никто не обратил внимания. Или я примелькался уже, или вождь предупредил, что я буду заглядывать периодически. Сам вождь встретил меня, когда я уже переместился на платформе к тюрьме». После приветствия он спросил, когда я буду готов принять первую партию ресурсов из каньона. «Для начала вам предстоит знакомство с нашим правителем», — сказал я. «Его императорское величество приглашает вас на официальный прием». «Мне ожидать подвоха?» — спросила Мартек. «Какой он, ваш правитель?» Сложно сказать после одного разговора, но вроде бы вполне адекватный для императора». Я направился к гудящей энергетической преграде на входе в камеру и остановился, раздумывая, как ее отключить. Охраны-то рядом не было. «Тогда передай его величеству, что я согласен», — кивнул вождь, а потом указал на подсвеченный участок стены. «Приложи браслет, его энергия открывает любые двери». «Благодарю». Я сделал, как сказала Мартек, и барьер исчез. «Хочешь забрать пленника?» — поинтересовался вождь, встав на платформу. «Для начала поговорить». Я шагнул в камеру и огляделся. Клетка в углу все так же гудела от энергии, но ее размеры изменились. Теперь она занимала половину камеры так, что у Меркулова был доступ к душу и удобствам, отгороженным невысокой перегородкой. «Какие люди!» — воскликнул Меркулов, увидев меня а я уже успел соскучиться по нормальному общению. «Рад слышать!» Я присел на кровать напротив клетки. «Что нового? Как там за барьером жизнь?» Заинтересованно спросил Меркулов, встав почти вплотную к силовым линиям решетки. Хранители разбушевались. Я пожал плечами. «Сначала сделали одержимыми инквизиторов, а потом всех моих людей. Сколько же костров было зажжено!» Меркулов покачал головой. «Знаешь, а эта темница на меня благотворно влияет, будто в голове прояснилось». «И ты стал хорошим и добрым?» Я скептически усмехнулся. «Исправился я, осознал, да?» «Нет, конечно», — рассмеялся Меркулов. «Но кое-что все же понял. Я промолчал, не желая играть в эту игру». Мне больше всего сейчас хотелось набить морду хранителям, а не общаться с тем, кто пытался убить меня и моего пса. «Какой ты скучный!» — Меркулов вздохнул. «Вот что я знаю, что тебе нужно. Ты хочешь получить третью часть своего элементаля. Я готов рассказать тебе, где он находится и как снять защиту. А в обмен ты хочешь свободу. Так я скривился». «Ничего не меняется в этом мире». «Да, во всех мирах, если так подумать, все одно и то же». «По крайней мере, люди так точно». «Признаюсь честно, сидеть в тюрьме я не хочу», — сказал Меркулов. «У меня там бизнес, поставки и прочее, так что я предлагаю равноценный обмен». «Слушаю тебя, Влад». Почти равнодушно сказал. «Я понимаю, что вряд ли Меркулов сможет меня удивить». Но ему удалось. «Я не покину это место до тех пор, пока третья часть элементаля на свободе». огорушил он меня. «Сейчас влияние этой сущности ослабло, и я стал мыслить яснее. Не хочу снова попадать под его влияние. Однако...» Протянул я и переглянулся с Вольтом. «Ты был прав, дружище. Твоя третья часть влияла на Меркулова. В общем, мои условия такие». «Я говорю, где элементаль, ты снимаешь защиту и забираешь его, а потом отпускаешь меня», — предложил Меркулов. «И станем дружками-пирожками, будем держаться за руки и петь песенки», — хмыкнул я. «Это вряд ли», — усмехнулся он в ответ. «Но мы можем заключить договор. Меня волнует только император. Ради его свержения я и связался с элементалем, который пообещал силу». На это я согласился, и после того, как Меркулов рассказал нам о защите своего родового поместья, где и скрывалась в это время третья часть Элементаля, мы заключили договор. Напоследок Меркулов глянул на Вольта и скривился. «Вот еще что», — сказал он. «Элементаль что-то задумал, но я не знаю, что именно. Как понимаешь, со мной он своими планами не спешил делиться. Разберемся». — привычно ответил я. «Он считает, что сможет взять верх над всеми тремя частями», — добавил Меркулов. «По идее, у них там все завязано на первой части, но есть что-то помимо основного правила. Будь осторожен, а то сгинешь, и мне тут до смерти сидеть придется». Попрощавшись с Меркуловым, я снова поднялся на этаж с разломами и шагнул в мир жидкого камня. «Мои Машки уже ждали меня. Главная Маша выстроила остальных так, чтобы они стояли рядами». «Вижу, что вы тут постарались на славу», — сказал я, нахмурившись. Помимо мини-машек и пары десятков големов, которых я создал в прошлый раз, передо мной появилось еще полсотни созданий поменьше». «Итого, у меня теперь есть собственная мини-армия из сотни големов разных видов и размеров». Деткам было скучно, просто сказала Маша. «Мы ждали хозяина и готовились покинуть этот мир». «Похвальное рвение!» Я вздохнул. «И куда мне всех воздевать?» «Мы исполним любой приказ». Маша шагнула ближе и протянула мне горсть камешков. «Хозяин взял один камень и сделал из него оружие. Мы принесли еще Минимашки подбежали ко мне и раскрыли ладони, в которых также горстями лежали камни поменьше. Я взял один из галышей и покрутил в руке. Гладкие, круглые камни казались теплыми. А ведь это хорошая идея — снабдить всех моих экзорцистов камнями. Только нужно сделать так, чтобы они не потерялись». Я закрыл глаза и представил, как в камнях появляются отверстия для цепочки. «Ну вот, другое дело. Теперь осталось только напитать эти камни энергией своей души». Я кинул взглядом пустой каменистый мир и решил, что займусь наполнением будущих артефактов энергии уже дома. «Ну что, крошки мои, за мной!» — скомандовал я, усмехнувшись. Мои големы строем выходили из разлома и также строем заходили в другой, ведущий в каньон на моих землях. Мы с Вольтом смотрели на это шествие каменной армии с улыбками. Ну, то есть я улыбался, а Вольт хихикал, представляя, как обалдеют жители Громовки. Через полчаса я отдал приказ големам расчищать завалы и дождался приезда людей. Вольт был прав удивление, как моих новых, так и старых подданных, было таким сильным, что они сначала замерли с открытыми ртами и не шевелились. Ну да, зрелище было то еще. Полуобнаженные минимашки с едва прикрытыми прелестями таскали бревна и разбирали крыши. Неказистые големы стаскивали это все в одну кучу и распределяли по виду и размерам. Главная же Маша, которая была выше меня почти в два раза, командовала своими детьми и взирала на них с материнской гордостью. «Ну что, народ, принимайте командование», — сказал я отошедшим от шока людям. «Клим, это Маша. Она тут главная над всеми остальными помощниками». «Чудеса-то какие, княже!» — протянул Клим, глядя на моих мини-машек. Обычные големы его так не впечатлили, как крылатые девы в красных накидках. «Мы всякого навидались, но это...» «Ничего, привыкните», — хмыкнул я. «Работайте в общем, а у меня дела в Инквизиции остались». Мы с Вольтом переместились в столицу, где я сначала решил переодеться и забрать свой плащ, а уже потом пойти в здание Инквизиции, чтобы пополнить запасы лечебного зелья. Еще нужно было поговорить с Назаром о пересмотре работы инквизиторов. Я же никогда не интересовался, чем они занимаются, помимо того, что людей сжигают и монстров исследуют. Захар ожидаемо растрогался, увидев меня, и сказал, что попросил Алену записать меня к портному. Я и забыл, что у меня теперь одежды стало еще меньше». Согласившись на эту авантюру, я привел себя в порядок и отправился к Крылову. Советник императора Феликс Островский слушал гудки в телефоне и хмурился. Данила Прошин перестал выходить на связь после последнего задания, хотя должен был отчитаться еще 4 часа назад. Так и не дождавшись ответа, советник набрал другой номер. — Почему ты звонишь? — услышал он вместо приветствия. Данила Прошин перестал выходить на связь, — сказал Островский. — Сейчас, подожди. Глава Ордена Инквизиции Демид Власов застучал пальцами по клавиатуре. Есть отсчет об одержимости Прошина и последующего сожжения. Как он мог проиграть, имея три десятка одержимых? Феликс сжал кулак и ударил им по столу. «Мы все рассчитали, дали ему простейшее задание. Ну что за идиот?» «Тут еще прошение о возвращении в должность наместника Назара Крылова. Якобы он реабилитирован и освобожден из-под стражи. Это похоже на бунт или переворот в московском филиале», — хмуро сказал Островский. «Нужно подключать остальных марионеток». «Боишься, что будет некому сжигать тех, кто снова перейдет тебе дорогу?» — хмыкнул Власов. «Не переживай, у нас достаточно ресурсов. Не зря же мы устраняли всех неугодных». «Меня беспокоит Юрий Громов», — сказал Феликс после недолгого молчания. «Этот князь слишком лихо взлетел по карьерной лестнице в Инквизиции. Почему ты вообще это допустил? Я не влияю на назначение эмиссаров». Власов поморщился. «Любой филиал имеет полномочия назначить эмиссара, не спрашивая разрешения. Таковы правила, и даже мне их не отменить. Тогда нужно подставить его». Островский уже успокоился и теперь размышлял о том, как будет действовать. «Раз Данила не справился, а из Гурова не сработал, я начну обработку императора. Уверен, что найду слова, в которые наш правитель поверит». «Ха-ха, правитель!» — рассмеялся Власов. «Император и сам понимаешь что вся реальная власть в наших руках. Постой, звонит один из завербованных инквизиторов, сейчас поставлю на громкую связь». «Приветствую, глава». Раздался в кабинете голос Матвея Титова. «Я звоню, чтобы сказать, что тайный эмиссар умеет изгонять демонов и из задержимых». «Что ты сказал?» — прикрикнул на него Власов. «Это невозможно!» «Но это факт!» — Матвей усмехнулся. «Я лично готов засвидетельствовать, что Юрий Громов проводил обряд экзорцизма не единожды». «Что еще за экзорцизм?» — недовольно спросил глава Ордена. «Это и есть процесс изгнания», — пояснил Матвей. «Это многое меняет», — задумчиво проговорил Власов. «Вот что, принимая на себя функции Данилы Прошина. Не знаю, где и как он подставился, но отныне ты будешь моими ушами и глазами в московском филиале». «Вы неправильно меня поняли, глава». Матвей снова усмехнулся. «Я не собираюсь становиться вашим шпионом». «Я позвонил сказать, что складываю в себя все полномочия. Данила Прошин сделал меня одержимым, но теперь я знаю правду». «Какую еще правду, щенок?» Повысил голос глава Ордена Инквизиции. «Да ты в ногах у меня должен валяться и просить прощения. Где твоя благодарность? Я привел твоего отца в Орден, а потом и тебя принял». «Я не закончил». В голосе Матвея Титова не было ни грамма благодарности или сожаления. «Меня спас от одержимости князь Громов, ему я и буду служить, но никак не вам, предателю человечества». Он подождал, пока Власов проорется, а затем добавил. «Кстати, тайный эмиссар просил передать вам, что он объявляет войну хранителям и вам лично».